Глава 26 Терзание малышки. В их зале появился какой-то астланец. Он окинул всех безразличным взглядом, в котором читалось откровенное презрение. Говоря по правде, если бы не приказ принцессы, он бы ни за что не пришёл сюда сегодня. «Меня зовут Клентон, боец основного состава команды «Синий щит». Я пришёл, чтобы договориться о сражении наших команд. Встречаемся завтра вечером в восемь часов». Холодно произнёс неожиданный гость. «Вы же говорили, что слишком круты для нас! Так почему опять вспомнили о нашем существовании?» Любому было прекрасно известно. Возможность поспарринговаться с такими мастерами – прекрасный шанс прокачать собственный уровень. Именно поэтому Джан Шань заглядывал к ним с предложением о поединке. Только эти ребята ничуть не захотели отозваться на предложение таких новичков, как сламандры особенно после стольких поражений. Клинтон взглянул на Мегалда и холодно проворчал. «Хватит трепаться! Ваш командир не на шутку рассердил её высочеству принцессу, так что теперь смешать вас с собачьим дерьмом – наша обязанность! Разумеется, если вы не придёте, мы будем только рады, что нам не придётся морать руки о таких трусливых цыплет, как вы!» Договорив, Клинтон изобразил взмах крыльев курицы и удалился. Пока Джан Шаня и остальные выбежали из зала, его уже и след простыл. Все удивлённо уставились на Ван Джена. «Командир, что ты сделал с их принцессой? Она ведь такая миленькая. Неужели тебе хватило духу её обидеть?» «Да ну вас к чёрту. Ничего такого страшного, о чём вы могли подумать, я не делал. Однако теперь сенящи сами пришли к нам и предложили отличную возможность потренироваться. А раз такое дело, надо драться», — сказал Ван Джен. «Это несколько преждевременно. Сначала надо попробовать себя с кем-нибудь послабее». «Синий щит слишком сильны», — проговорил Джан Шань. Ван Джен удивлённо уставился на него. «Не ты ли говорил, что без поражения не может быть победы?» но с другой стороны, выбора-то у нас всё равно нет. Разве только ты пойдёшь и решишь всё с принцессой», — сказал Джан Шань. Ай Цау и Сноули примерно поняли, в чём дело. это Линь Хуи Инь, вероятно, проявила агрессию именно из-за них. Чем теснее Ван Джен связывался с Федерацией Ледяных Облаков, тем больше он отдаляется от аслана. «Чего нам бояться? Великие времена рождают великих людей. Это сражение — попросту детский сад!» — проговорила Айцао. «Да, Ван Джан? Когда кто-то сам приходит к нам в руки, это хорошее дело!» — ответил Ван Джан. А насчёт того, что Гой Ин включил режим испорченного ребёнка, он не придал этому большого значения. А вот к самому сражению следовало отнестись максимально серьёзно. Боевой дух команды «Саламандр» находился в плачевном состоянии. Нельзя было снова проигрывать после стольких поражений. Более того, сейчас им надо не только победить, но и победить красиво. Только так удастся вернуть всем боевой настрой. Команда «Синий щит» была очень опытной и представляла из себя классическую команду Аслана. Канбейера. Капитан. маневренный боец. Использует сияющего всадника девятого поколения. Калинтон Стрелок. Управляет асланским мехом Гром-С. Джоу Хао – танк, ученик первого черного класса Северного сектора. Является одним из самых выдающихся учеников своего сектора. Насчёт танков, по победе или поражению было очень трудно сказать, кто сильнее. Однако в Северном секторе имелся первоклассный тяжёлый воин Джоу Хао, который использовал в бою мех асланского производства под названием «Бастион». Рос – основная атакующая сила. прекрасно владеет обеданским беспощадным убийцей. Хадсон – разведчик. Использует асланского дозорного пятого типа. Команда «Синий щит» обладала богатым опытом участия в групповых сражениях. В Астлане малым придавали особое значение, и проводились всяческие исследования с целью повышения их боеспособности, и совершенно не считались мнением высшей Академии x Даже если они и выпендривались, нельзя было не признать, что у них весьма сильная команда. На этот раз оказалось рассержена сама её высочество, надо было преподать урок этим Саламандрам, а заодно и поддержать репутацию команды Синий Щит. Вообще участники этой команды были охвачены боевым духом и собирались не просто победить, а сделать так, чтобы этот бой Змееголовый запомнили раз и навсегда. В это время в комнате тактической подготовки команды Синий Щит командир Канбейера со своими товарищами просматривал ролики со сражениями Ван -Джена. «По большому счёту, единственный, кого нам необходимо остерегаться, — это Ван Жан. Вне всяких сомнений, его сила очень велика. Однако он также исполнен больших амбиций. Поэтому нам всего-то и нужно, что выманить его. А дальше команда «Саламандр» развалится сама по себе», — проговорил военный аналитик Бэйр. Он был одним из членов вспомогательного состава, который тщательным образом исследовал всех противников команды. А в этот раз делу было уделено особое внимание, и Как-никак, сама её высочество обратилась к ним с этим вопросом. Принцесса Хой Инь с самого прибытия в Высшую Академию X не очень интересовалась командами Аслана. Можно сказать, это был первый раз, когда она уделила им своё внимание. Из-за этого также остались недовольны остальные асланцы. Им казалось несправедливым, что такое важное задание оказалось поручено именно команде синий щит Так что Кан Бейера прекрасно понимал всю важность этого предприятия. Бейер прав. Согласно нашим источникам, Ван Джен собирается взять на себя функцию разведчика. Хатсон, на этот раз у тебя будет тяжёлая работа. Не беспокойся, командир, я понимаю, что к чему. Ван Джен – человек, который нанёс поражение Хоктулиню. Большинство людей всё-таки не могло позволить себе его недооценивать. А среди присутствовавших на этом собрании все были из первых чёрных классов и обладали способностями Х ниже высшего ранга уровня c Хотя ранг не давал никаких гарантий, Однако с низким рангом выступать было бы несколько сложнее. И всё-таки командные сражения кардинально отличались от боёв один на один. Если у соперника нет подавляющего преимущества в уровне способности, тогда при любом раскладе есть возможность победить. Тот факт, что Ван Джен займёт эту позицию, лишний раз доказывает, что команда «Саламандр» будет торопиться в погоне за результатом. Ван Джен, разумеется, сразу постарается забрать одного из наших людей. Поэтому нам стоит хорошо продумать своё позиционирование... И использовать план С, заманить соперника вглубь нашей территории и позволить Хатсано проявить себя во всей красе. С этим парнем будет не так легко сладить. Со смехом проговорил Канбейра. На самом деле он был уверен в своих людях. Вообще после разгрома Леведуса стало понятно, что при равенстве в уровнях способности X в ведении ситуации и физические навыки, которые становились ключевыми понятиями в сражениях один на один, в командных боях теряют всякий смысл. Сдержать хотя бы одну способность X уже непростая задача. А будучи атакуемым сразу несколькими видами способности X, шансов на выживание вообще не останется. Хотя Ван Джене был сильным соперником, но главным его козырем всё же было боевое искусство. Так что в командном бою, где будут активно использоваться разные виды способности X, у него не будет шансов. От красивых трюков здесь нет никакого толку. Затем присутствующие провели ещё какое-то время изучая боевой стиль приёма, который использует Ван Джен. Он часто изучает своего соперника «это тоже можно использовать в нашу пользу». Самоуверенность и слишком сильное желание проявить себя бич всех одиночек». Со временем они детально обсудили всё, что могли выяснить о Ван Джене. Будь он там, он бы тоже признал, что всё, о чём они говорили, было справедливо. В это же время Ван Джен внимательнейшим образом изучал ролики с боями синего щита. Во время просмотра он был несколько напряжён. Всё-таки ребята владели неплохой индивидуальной силой, каждый из них обладал своим коронным приёмом. Но главное, что кардинально и выгодно их отличало – отлаженное взаимодействие. Тем не менее, не бывает легких путей, опыт может накапливаться только в реальных боях. В это время хуи сидела одна и дулась. Маленькая принцесса была очень расстроена. «Как Ван могла понравиться эта Сноули?» Она слышала, что её сестра выплакала все глаза. «Так не пойдёт. За сестрой обязательно надо отомстить». Малышка упрямилась в своём неблагоразумии, но как бы там ни было, у Ван Жена не может быть никакой другой девушки. Однако что если он разозлится? Ван Жен даже не попытался связаться с ней, не извинился. «Очень плохо, очень плохо. Ваше Высочество, не пугайте нас, пожалуйста. Мы очень за вас переживаем». Ли, Ду и Аннейра не понимали, чего хочет принцесса. Разве это не просто какая-то команда из солнечной системы? Чего переживать? С точки зрения Аслана они вообще не проблема. «Вы не понимаете!» С серьёзным видом проговорила Линь Хуи Инь. «У меня от всего этого голова болит!» Две девушки переглянулись. Только что у них обеих тоже заболели головы.